Глава, 32-я, X4, позвони. Никита лежал на скамье в раздевалке пожарной части и глядел в потолок. Все складывалось как нельзя удачно. Вопрос возмещения ущерба в его съемной квартире был окончательно решен. Та блондиночка, точнее ее папик, или может реально отец, кто ее знает, взяла на себя все расходы. Правда, она жаждала нового свидания с Плаховым, но тот отказался. Боясь, что у нее это войдет в привычку, а встречаться с кем-то дольше трех свиданий, сами знаете, не вариант. Да и не было, откровенно говоря, желания. С момента его ухода из Дашиной квартиры он плохо спал, практически не высыпался. Обожженная кожа снова болезненно соднила, хотя чему там было болеть? Раны давно зарубцевались. Может, у него просто упал иммунитет? Что-то сбилось в организме? Или требовался отпуск, чтобы привести мысли в порядок. Никита старался не обращать внимания на хандру. Мужчины вообще не считают такое состояние требующим вмешательства врачей. Пожарное особенно. Подумаешь, тяжело на душе. Зубы стиснул, и в огонь. Тот все лечит. И заставляет снова вспомнить о ценности жизни. «Ну, как ты?» Спросила Ева, склонившись над ним. Он сел. Уперся взглядом в мотивационную табличку «Домой вернутся все». Да, это, пожалуй, самое главное в их работе. «Отлично», — сказал Никита, сопроводив ответ дежурной улыбкой. «Лучше всех». «Не хочешь ничем поделиться?» э -э". «Не-а». — понимающе кивнула она. «Я там два здоровенных пакета выпечки принесла. Булочки, круассаны, бисквит. Даша в часть передала ребятам. «Пойдешь пить чай?» Перед внутренним взором стала картинка, как веснушка колдует с утра на кухне у плиты. И по квартире стелется сладкий аромат выпечки. Корицы, ванилина, меда, цитрусов. «Не люблю сладкое», — ответил он. Ева не успела прокомментировать его ответ. Тишину взорвал сигнал тревоги. Пожар в промышленном ангаре. «Только не промзона. Опять!» вздохнул он, подрываясь с места. Через минуту Автомобиль уже несся по улице, погружая город в вой сирен. Все волновались. Склады, автобазы, промышленные цехи – все это огромные территории, часто старые, полузаброшенные или требующие капитального ремонта. Обычно они сделаны из стали и легковоспламеняющихся материалов. Огонь ведет себя в этой среде непредсказуемо, и здания быстро теряют несущую способность и рушатся. «Внутри могут быть люди», Сообщила диспетчер. «На месте уже два автомобиля!» «Какое назначение у ангара?» Спросил Иван Палыч. «Сообщили, что это склад. Уточняю, что там хранили. Пока с владельцами связаться не получается». «Там может быть все, что угодно», сказал командир, оглядев подчиненных. «Стройматериалы, лакокрасочные изделия, баллоны с газом. Кто знает. Двигаться нужно будет осторожно. Также берегитесь ям». Эта штука могла раньше использоваться как гараж». Машина быстро неслась по оживленным дорогам. В крови пожарных кипел адреналин. На въезде в промзону уже виден был черный дым. Рация шуршала беспрерывно, и все сообщения сливались в единый шум. Наконец, они подъехали настолько близко, что можно было рассмотреть пожар. Ангар напоминал огромную ржавую консервную банку, затянутую дымом. Огня, на удивление, с этой точки не было видно, Автомобиль затормозил, пожарные надели каски и выбрались наружу. На месте уже был создан оперативный штаб, поэтому командиры расчетов направились туда за инструкциями. Остальным оставалось ждать, смотреть на горящее здание и слушать треск языков пламени. Наконец, вернулись командиры расчетов. «Горит крыша», — сообщил Иван. «В здании могут оставаться сотрудники склада. С водой напряженка». Он указал в сторону пожарных, которые передвигали оборудование и перекладывали рукава. «Вопрос сейчас решают. Мы зайдем с той стороны здания. Штаб ждет информацию о распространении огня». Выслушав инструкции, они двинулись к ангару. Изнутри помещения оказалось лабиринтом с кучей офисов, перегородок, кладовых и производственных помещений. В эту часть огонь еще не распространился, но задымление было значительным. Без дыхательных аппаратов, Гражданские вряд ли бы тут долго протянули. «Ева! Илья! Туда!» Указал Иван Палыч направо. «Сергей с Никитой туда!» Махнул налево. Разделившись, но стараясь не отходить далеко друг от друга, пожарные стали осматривать помещение. «Вижу склад лаков и красок!» Почти сразу доложил по рации Илья. «Огонь его еще не тронул! Юго-восточная часть здания!» «Это пожарные! Отзовитесь!» Продолжали кричать остальные осматривая каждый метр пространства. Температура повышалась, дышать становилось все труднее. Стальные конструкции опасно заскрипели. «Найден мужчина!» — сообщил по рации командир. «Лет тридцать, без признаков жизни!» Плахов двигался дальше, не выпуская из вида спину Сергея. Во рту был привкус пота. Казалось, каска плавится прямо на голове. «Серега!» — прокричал он, поняв, что не видит товарища. Пригнулся... Услышал треск. Серег, И в этот момент земля будто дала трещину. Такой силой случился взрыв. А затем стальные конструкции начали складываться, как карточный домик. Бах! Бах! Никита оказался под здоровенной стальной балкой. Вовремя успел упасть на живот. «Обрушение!» Прорал кто-то в рацию. «Сергей! Никита! Отзовитесь!» Повсюду стоял дым, и было очень горячо. Настолько что жгло кожу под боевкой. «Я в порядке, но в огненной ловушке». «Ищу Серегу!» – доложил он. Приподнялся и пополз под завалами. «Серега!» Продвигаться приходилось практически на ощупь. «Серег!» По его лицу струился пот, сердце колотилось, как сумасшедшее. И «Я здесь!» – хрипло отозвался тот. Никита подполз. «Почему ты без маски?» – спросил он, осмотрев лежащего среди обломков товарища и его раны. «Треснуло!» – прохрипел Сергей. «Черт!» Плахов снял с себя маску и надел на него. Тот пытался сопротивляться, и Никита настоял. «У тебя дети, придурок!» Он доложил по рации, что им без помощи не выбраться. Сделал пару вдохов, вернул маску Сергею и стал пытаться сдвинуть покореженные железные листы и балки. Некоторые поддавались. Другие стояли намертво. Плаха все дергал за них, тянул, пытался бить ногами, но сил было все меньше, и воздуха не хватало. Нужно было просто немного передохнуть, поберечь силы. Сейчас за ними придут. Это рипсолидопсис! торжественно объявил роман, появившийся Даши на пороге, когда начало смеркаться. И вручил горшок с растением, цветы которого были похожи на огненно-оранжевые колокольчики. «Даже сразу и не скажешь, что он из семейства кактусовых, правда?» «Ух ты!» — вымолвила она, неловко прижав цветок с непроизносимым названием груди. «Какой красивый!» «Точно!» — расплылся в улыбке мужчина. «Я решил, что пора переходить на горшочные комнатные растения. Все-таки срезанные цветы не столь практичны, а я, как ландшафтный архитектор, всегда работаю с живыми растениями». В основном с неприхотливыми в уходе, чтобы их внешний вид долго радовал заказчика. Ты не против? Что? Нахмурилась Даша. Не против, если я буду дарить тебе живые цветы? А, конечно, нет. Я только за. Ну что, ты готова? Чем сегодня займемся? Вообще-то... Она облизнула губы. Я только что отпустила рабочих, поэтому... Хотела предложить тебе поужинать сегодня у меня. В холодильнике есть шампанское. «Хорошо», — ответил он. «Тогда проходи». Пока Роман разувался, Даша отнесла цветок на подоконник. Она старательно готовилась к этому вечеру. Сделала эпиляцию, приняла душ, накрасилась. Сама испекла пиццу с четырьмя видами сыра. Все шло к тому, чтобы стать ближе. Так зачем оттягивать этот момент до бесконечности? Девушка решила не ставить его в известности своей девственности, чтобы не заставлять лишний раз волноваться. Тем более пользовательницы форума, которые она заранее прошерстила, делились ровно 50 на 50 в на тему лишения невинности. Кому было больно в их первый раз, а кому приятно. Так что волноваться было не о чем. Тут, как говорится, кому как повезет. А дальше уже можно будет наслаждаться процессом. Итак... Я готов презентовать проект. Начал сразу с главного, что его интересовало, Роман, едва они сели ужинать. Он положил на стол планшет и стал листать картинки презентации. Вот это входная группа. Смотри, как мы ее оформим. Первое, второе, десерт. Свечи, шампанское, приглушенный свет. Неспешные романтичные мелодии из динамиков. Даша слушала мужчину, кусая губы. Неужели это единственное, о чем они могли поговорить наедине? Разве его не тянуло к ней? Друг напротив друга, глаза в глаза. Идеальная атмосфера, чтобы вспыхнула и разгорелась пламя страсти. «Как думаешь?» Долистав до конца, спросил он. «Мне нравится». Кивнула Даша, хотя ни черта не помнила из того, что он ей говорил, и почти ничего не видела из того, что показывал отлично роман наконец то убрал планшет в сторону я рад что ты разделяешь мое видение проекта ты не хочешь потанцевать предложила она ей не терпелось уже покончить с разговорами э -э -э, давай они встали даша подошла к нему он положил ей руку на талию. прижал к себе свободной рукой нежно обхватила ее ладонь Девушка смотрела ему в глаза. Такой призывный взгляд вряд ли можно было интерпретировать как-то по-другому, нежели намек на желание близости. Интересный факт, хрипло произнес роман. В естественной среде рипцелидопсис паразитирует на больших деревьях. Его побеги могут выпускать воздушные корни. За счет них он и держится. Видимо, тоже волнуется. Поцелуй меня прошептала Даша, прижавшись к нему всем телом. И он выполнил ее просьбу. Но прежде посмотрел на девушку так, будто она была его сияющим солнцем, даже прищурился слегка. В глазах Романа было столько чувств, столько искренности, что ей стало не по себе. Предательское сердце тихонько застонало в груди. А ведь бабушка велела ей слушать его, верить его сигналам. Роман целовал ее и даже нравилось все, что он делает. Она видела желание в его глазах. Их поцелуй становился все ярче и глубже. Страсть разгоралась в ее теле, но это было лишь легким возбуждением и никак не было связано с чувствами. Руки мужчины двигались все настойчивее, поглаживали ее спину и бедра, требовательно сжимали ягодицы. Девушка тяжело дышала от ласк но все отчетливее понимала, что не может сделать это с Романом, думая о другом мужчине. Это просто неправильно. Сравнивать их во всем. Ждать от своего тела более явных реакций. Надеяться, что вот сейчас оно случится. Разгорится пламя, как тогда у них с Плаховым. «Прости», — выдохнула она, когда мужчина поцеловал ее в ключицу. И аккуратно высвободилась из объятий. «Я что-то сделал не так?» Расстроился Роман. «Нет, ты...» Даша сглотнула, провела ладонями по лицу, нервно откинула назад волосы. «Нет, ты замечательный, Ром. Просто я не могу, извини меня». «Конечно, конечно». Он отошел на шаг. «Мы не будем торопиться. Я ни в коем случае не хотел». «Ты идеальный». Искренне улыбнулась она и развела руками. «Но я не подхожу тебе. Прости. Я не настолько идеальна, и мне подойдет кто-то столь же неидеальный». «То есть ты... ты предлагаешь расстаться?» «Да», — тихо произнесла Даша. «Надеюсь, это не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество?» «Надеюсь». Хмуро бросил Роман, схватил со стола планшет и метнулся в прихожую. «Прости!» Через мгновение хлопнула дверь. «Ну вот. У людей любовь без секса, секс без любви, а у нее ни того, ни другого. Так ей и надо».